Ясмина Сапфир. ЧП или чёртова попаданка. Сборник. ЧП или чёртова попаданка. Глава первая. Всем известно, коммуникатор всегда звонит не вовремя. Когда ты сидишь целыми днями, изнываешь без работы, ждёшь хотя бы один, пусть даже пустяковый заказ, этот упрямый прибор молчит как зачарованный. Но стоит тебе проспать дольше положенного, пойти расслабиться на ночную дискотеку, в бар с подругами, да элементарно поплескаться в ванне. Ты немедленно оказываешься кому-то нужна. Причем позарез. Настолько позарез, что коммуникатор, вот как сейчас, трезвонит своим писклявым голоском, не переставая, и один вызов следует за другим без перерыва. Я выключила видео для йоги, с неохотой приняла позу работающей женщины вместо позы змеи, И включила громкую связь. «Эля, ну где же ты? У меня к тебе срочная просьба!» Я недавно познакомилась с этой землянкой, Катей. Она тратила на станции Астрея сбережения родителей. Предки владели крупным бизнесом по добыче некоторых особо ценных и прочных металлов, что использовались везде, от медицины до постройки космических кораблей. Сама Катя проработала целых три часа своей недолгой жизни. заместителем директора отцовского предприятия. Необходимость культурно общаться с нужными людьми и инопланетниками, решать сложные задачи, а главное, постоянно думать о деле, утомили легкомысленную землянку до невозможности. И она отправилась поправлять здоровье на космическую станцию, где собралось немало вот такой же скучающей золотой молодежи. На своем уровне, конечно же. как говорили в мои времена, в каютах v i p к л а с с а У нынешних землян, не говоря уже про инопланетников, я всегда вызывала живой интерес. Что-то неуловимо отличало меня, уроженку 21 века, девушку из прошлого, от современных людей. Вроде бы те же руки, ноги, нос, глаза, рот, но меня замечали. Ярко-рыжая, с белой кожей, без веснушек, Фигуристая, но спортивная, я легко завоёвывала мужчин, что очень хорошо сказывалось на бизнесе. Женщины проявляли интерес. Вот и Катя не удержалась. Однажды подошла в баре и познакомилась. И неожиданно для нас обеих мы стали приятельницами. Я даже поведала свою историю. Как однажды отправилась на курорт, уже воображала, как самолёт приземлится среди пальм, море погладит пенными ладошками. Солнце позолотит кожу медным загаром. Всякие там восточные мужчины привычно заведут песню о моей красоте. А потом бац, блюмц, тарарах, чёрная дыра, несколько минут неизвестности, когда вся жизнь пробежала перед глазами чёрно-белыми кадрами. И я на станции. Какие-то несколько месяцев адаптации, в основном психологической, чтобы воспринимать чудовища инопланетников, Без характерного писка, визга и требования снять этот ужасный киношный грим. И я почти местная. И это почти длилось уже лет десять. «Эля, ну что ты молчишь?» — загнусавила Катя голосом обиженной девочки, безжалостно врывая меня из воспоминаний. «Что случилось?» — с сомнением уточнила я. «В последний раз ты срочно нужна?» — вылилась в просьбу проследить за одним м о н а у к ц е м о х р а н н и к о м шикарным брюнетом с торсом, что надо. Выяснить, нет ли у него любовницы или дамы сердца. Я, конечно, не гнушалась и такой работой, но срочно решать сердечные дилеммы Кати поздно вечером не очень-то хотелось. Часы пробили десять. Я как раз планировала закончить йогу, помыться и отправиться спать. «Убийство одной моей близкой подруги!» — выпалила Катя, которая, похоже, собиралась ошарашить меня при встрече. Её родственники заплатят сколько надо, и даже больше. Главное — найти гада и... Ну, ты поняла?» «Да, я поняла. Элиту обижать нельзя. Можно убить десяток землян среднего класса, но за одну золотую девочку тебя посадят на кол трижды, причём минуя всяческие законы и порядки. Ну а что? Вокруг космос. Кто может помешать или свидетельствовать?» «Впрочем, человека убили, и это мне совсем не понравилось». «Убивать нельзя, тем более моих соплеменников. Да-да, вот такая я древняя расистка. Инопланетники еще ладно, но от людей руки прочь». В дверь постучали так, что, казалось, пришедший собирается ее выставить, но сделать вид, что просто не рассчитал силу. По этому характерному стуку, которому нельзя не открыть, если еще хочешь жить с целой дверью, и я догадалась, кто пожаловал. «Так». «Становится все интересней. Я отключила звонок специально, чтобы всякие там не ломились поздно вечером и рано утром. Но они, эти всякие, не в курсе и все равно ломятся. Полагают, наверное, что звонок сломался. Главное, чтобы чинить не надумали». Дафний, манауканец, чертов альбинос, глава безопасности манаукских уровней. Перед встречей с этим неприятным типом никакая йога не поможет сохранить душевное равновесие. Валерьянка и та бессильна. Я с тоской посмотрела на ванную комнату, подумала о душе, но отправилась открывать дверь, пока она еще держится. Манауканец влетел в жилблок в своих обычных футболке и джинсах. Новых, будто только что снятых с одного из манекенов местного торгового центра. Огромный мужчина, просто медведь, и такой же воспитанный. «Эльвира, нам нужна ваша помощь, и родственники погибшей требуют». Я прищурилась, инстинктивно оправляя футболку. Думала, этому Верзиле не требуется помощь. Мы не раз сталкивались лбами на расследованиях происшествий, и мне всегда давали понять, что место женщины частного детектива где-нибудь на кухне, в крайнем случае в спальне. Знатоки современных отношений р а з Расценивали это как заботу о женщине. Мол, на планете альбиносов матриархат, и они, слабый пол, оберегают, что есть мочи. Лично мне это всё больше напоминало домострой. Или я просто слишком хорошо относилась к д а ф н е Неужели я вам понадобилась? А как же это женщине не следовало бы появляться в таких местах, особенно на месте преступления? Манауканец поморщился. Высокий лоб пошёл длинными морщинками. Вообще-то он выглядел неплохо для альбиноса, которые пугали меня до чёртиков. Красные глаза, ну куда это годится? Зачем унжирцы вообще таких создали? Не подумали о том, что в отличие от них, у некоторых раз нервы не железные и здоровье не лошадиное. В мои времена от одного взгляда на такого брутала у человека мог случиться сердечный приступ. Белые волосы главы службы безопасности были зачёсаны назад, отчего острые скулы и тяжёлый подбородок казались ещё фактурней. Помнится, однажды я сказала ему, «Вам бы линзы, и даже ночью с фонариком можно встретиться на месте преступления». «Я же сказал, нам нужны ваши детективные способности, и родственники требуют», — п р о б а с и л Дафни. «Я сочла себя достаточно отомщённой. Выглядел мужчина так, словно только что получил удар в пах, а потом для верности в глаз. «В общем, так, Екатерина Стужева уже почти меня наняла, поэтому подождите, пожалуйста, за дверью, пока я приму душ, и можем отправляться на место». Дафни прорычал о том, что даже земляне знают пословицу «семеро одного не ждут», но всё же ретировался. «Я рада, что вы нашли общий язык». Как ни в чём не бывало, продолжила прерванный диалог Катя. «Кстати, это мы потребовали твоего участия. Вернее, я. А родственники Лили согласились. И ещё, там вроде всё ясно и ничего не ясно. В общем, всё как ты любишь. Убийца вроде бы есть, но на теле Лили следы другого мужчины. Тело нашли возле жилблока одного полукровки. Наполовину м о н о у к ц ы наполовину землянина. Такой, знаешь, перец забавный». Но он утверждает, что девушка ушла живой. «Доказать не может. Они повздорили, и это записалось на коммуникатор Лили случайно. Хотя чёрт её знает, зачем она вообще записывала кусок ссоры. Главное, не всю, только кусок!» Судя по возмущённому голосу Кати, именно это обстоятельство доставило ей максимум переживаний, а вовсе не безвременная гибель дорогой подруги. «Может, случайно, а может, нарочно. В общем, есть над чем проскинуть мозгами». «Стоп!» Прервала я рассуждение Кати, прихватывая с вешалки синий махровый халат. «Так у них есть подозреваемый? А зачем я понадобилась?» «Он вроде бы и есть, и нет. Непонятно, виноват или нет. Но самое главное, понимаешь, он скрылся. Поговорил с безопасниками, и хрясь, пропал. Сбежал, не иначе. Надо бы его найти. То есть нужно найти виноватого-невиноватого и заодно попытаться раскрыть убийство?» уточнила я у Кати. «Ага», – беззаботно прощебетала подружка, словно предлагала мне досчитать до пяти. И сразу опомнилась. «Мы заплатим много, даже очень много, и я в том числе. Ну, Эля!» Так девочка конючит у мамы конфеты. «Доплатишь за работу с этим лаптем», – ткнула я пальцем в коммуникатор, как будто прибор, замаскированный под янтарный браслет, мог видеть жест или передать его Кате с отключенным визором. «Да-да, залапьте особенно!» – охотно согласилась Катя. «Придёшь?» «Скинь координаты, скоро буду. Попроси криминалистов ничего не трогать и не убирать. Тело тоже. Родственники имеют право оставить его на три часа на месте. с ф о т к о й всё, что возможно вокруг. Стены, пол, всё, что придёт в голову. Я разберусь». «Ждём!» – восторженно воскликнула Катя, словно только что не нашла тело своей убитой подруги. «А кто такой л а п а т ь Я помотала головой, изобразила жест рука-лицо. И только потом поняла, что опять не включила визор. Включила и повторила всё заново. «Что-то из прошлого?» — догадалась Катя. «Как этот, как его, дундук?» «И он тоже. А ещё шкаф, козёл, баран?» «Забавно у вас там было!» А вот таким тоном подруга обычно рассуждала о крутых вечеринках. и «Я в душ», — предупредила я, понимая, что она может ещё часа три болтать, ожидая меня срочно на месте. Катя кивнула из трёхмерной голограммы и выключила связь. Несколько тонких писков оповестили о том, что координаты переданы успешно. В принципе, меня обещал проводить Дафней, но мало ли. Горячая вода совершенно не бодрила. а Холодную я ненавидела всю сознательную жизнь. Вот такая я загадочная мерзлячка. Помню, д а в н и й поиздевался однажды. Мол, вам не холодно в таких плотных брюках и свитере? А я ему, да нет, там же термобельё ещё. Мужчина минут пять отходил. Не понимал, это я шучу или серьёзно. Я, кстати, шутить и не думала. Махровое полотенце, собранное в пучок волосы, приглаженные брови по принципу «всё равно там темно», л е г и н с ы и зелёная туника. Да-да, шила на заказ. Вот люблю я эту форму одежды, да и мужчины частенько пялились на мои округлые ягодицы, что очень помогало расследованием. Если же требовалось, чтобы представители сильного пола начали лучше соображать, я поддёргивала тунику и поворачивала с лицом. Некоторым помогало. д а в н и подпирал стену плечом возле моей двери. «Мышцы есть, мозгов не надо», так говорила моя мама про мужчин подобного телосложения. Дафни обладал вполне живым умом, неплохой смекалкой, но мне нравилось его поддевать, пусть даже мысленно. Не нравились мне эти красноглазые, хоть убей. А этот ещё постоянно под ногами путался. Начальник СБ, куда ж деваться. И норовил дать непрошенный совет. Здесь опасно, тут рискованно, там можно встретить нехороших инопланетников. Вот честное слово, дала бы скалкой. Найти бы её только в новой реальности. где места поваров и кулинаров прочно заняли автоматы. Дафний с минуту смотрел и щурился, будто читал в моих мыслях. Покачал головой, почти по-человечески вздохнул и направился вдоль по коридору. Я последовала за ним. Серебристые коридоры жилблока сменились развлекательной частью уровня. Торговые центры, бары, кафе принялись зазывать нас пестрыми вывесками, то и дело меняя языки. Запахи струились мимо, обдавая то сладостью, то горечью, то алкоголем, а то не пойми чем. Так я называла все, чем пахли неведомые напитки и еда, если для описания не хватало слов. По крайней мере, приличных. д а в н и шел впереди размашистым шагом, завел в лифт, и мы совершенно молча проехали три этажа. Ага, значит, на элитный уровень. Манауканец сверлил внимательным взглядом, А я все думала, не предложить ли ему черные очки, чтобы эти два рубина не сверкали на светлой коже. Не меньше удивляли губы, будто накрашенные помадой. У меня в прическе застряли листья, ветки, куски еды, неведомая субстанция. Решила я разбавить тишину очередной саркастичной репликой. Привычный Дафни пожал плечами. Выработал иммунитет после нескольких предыдущих встреч. Ничего-ничего. Мы ещё повоюем. А тогда чего изучаешь? Дыру же просверлишь. Придётся к врачам обращаться. Манауканец удивлённо сглотнул и вдруг спросил. «А вы бываете м и л ы й «Конечно, когда сплю зубами к стенке», — охотно ответила я. Он ухмыльнулся. «С вами не соскучишься. Даже не знаю, как я раньше работал». Он то ли язвил, то ли пытался разрядить обстановку. Выяснить не удалось, да как-то и не очень хотелось. Мы вышли на нужном этаже и отправились в жилблок. Ага. Девушка вначале покутила, а уже потом отбросила коньки. Разумно. Будет что вспомнить на том свете. Катя, эм, Екатерина Стужева, сказала, что вы якобы нашли подозреваемого, но он скрылся из лап правосудия. Это как же он улизнул от нашей доблестной охраны? «Ваши соплеменники, даже слона, схватят, скрутят и заставят стоять по стойке смирно, может даже играть на гитаре. Он что, супермен? Тогда рекомендую срочно найти криптонит». Дафни издал странный звук. Так реагирует тигр, которому наехал на хвост экскаватор. Вроде и зло берёт, и возражать бессмысленно. «Молодец, так держать. Ещё немного, и с ним даже можно будет общаться. Минут десять». не прибегая к успокоительным. «Так что, по поводу подозреваемого?» Не отставала я, пока мы петляли по золотистым коридорам. «Руслан Геллес, 120 лет, полукровка, воспитывался землянами». «Стоп!» — прервала я монотонную речь моноукца. «Это как? Разве его не должны были воспитывать ваши сородичи? Как это, совершенное существо от слова «совершать» глупости, а не «совершенство»?» д а в н и пропустил мою шутку мимо ушей, только недовольно фыркнул и пояснил. «Родители погибли в какой-то космической катастрофе. Давней очень и непонятной. Вроде столкнулись корабли или корабли с астероидом или что-то такое. Нашли только обломки. Ребенка, по всей видимости, выбросила в спасательной капсуле. И земляне подобрали его на свой корабль «Летучий дом», я догадалась. И что?» Они по глазам мальца не поняли, что надо спасаться? Вернуть находку и ещё приплатить, чтобы забрали?» Дафни фыркнул снова, уже отчётливей. Вздохнул и пояснил. «Не поняли. У них как раз семья альбиносов. Воспитали как сына». «А по физике тоже не поняли?» Не отставала я. Ребёнок, как Илья Муромец, тронул одного за руку, рука долой, другого за ногу, нога долой. А родители всё думают, что это побочный эффект взрыва? «Нет», – терпеливо ответил Дафний. «У них поселение космическое особое. Воспитывают физически сильных мужчин. Генетически выводят. Корабль назвали «Спарта». Так что парень не слишком выделялся». «Но потом выделился?» Я притормозила, потому что в коридоре появилась Катя. Размахивала руками и одновременно всё фотографировала. Казалось, у неё не две руки, а как минимум пять. п р о ч е м на дискотеках подруга выделывала и не такие фортели. и л а п а т ь беспечно ткнула она в Дафния. Тот обернулся ко мне, вопросительно прищурился. «Сапог!» – ответила я так, словно ничего не поняла. Катя повела плечами и запрыгала навстречу. Даже сейчас она была одета, как на вечеринку. Короткое платье, алое, с чёрным поясом, из нежной струящейся ткани подчёркивало её струйную фигуру, открывая т о ч е н н ы е ножки. Белые локоны лежали один к одному, как у фарфоровой куклы. Голубые глаза, щедро подведённые и подкрашенные синими тенями, казались огромными, широко распахнутыми, удивлёнными. Катя неслась на алых туфлях с двадцати с а н т и м е т р о в ы м и шпильками, как марафонец в кроссовках, только каблучки цокали. Тишину жилотека ничего не нарушала. Звукоизоляция тут отличная, ничего не попишешь. Хорошо для сна, но плохо для расследований. В многоэтажках-муравейниках моего времени слышалось, как моют посуду на пять этажей выше. А уж если включали музыку или ругались, или ещё что-нибудь, туши свет, зажигай факелы. «Эля!» — завопила Катя мне в ухо так, словно мы находились на разных концах станции. «Ничего-ничего, я привыкла. Пару минут контузии, и можно уже слышать громкие звуки». Дафни усмехнулся, оценивая мое выражение лица. Я скривилась, словно лимон проглотила. Катя обняла меня и немного потискала. Я утонула в облаке ее парфюма. В меру сладком, слегка персиковом запахе витали едва уловимые нотки кардамона. «Идем!» – безапелляционно потребовала Катя, выпустила из цепких объятий и потащила вперед. Мы бодренько промаршировали мимо ошарашенного Дафния и углубились в желотек. Нужный коридор долго искать не пришлось. Оттуда слышался шум и негромкие разговоры. Трое землян-экспертов исследовали место преступления. Две землянки, одетые так же непрактично и дорого, как Катя, явно ждали меня. Еще несколько м о н а у к ц е в охраняли место преступления, перебрасываясь взглядами. По моему знаку, эксперты разошлись, и тело предстало взгляду. Лили Восточная красавица напоминала принцессу Жасмин из сказки и одевалась в том же стиле. В голубые полупрозрачные шаровары и синий топик, больше похожий на бюстик. Щедро подведённые чёрным карандашом глаза, не менее густо накрашенные ресницы и алые губки на зависть моноукцам. Хорошая помада. Разбил губу, никто не поймёт разницы. Умерла девушка от какого-то яда. Хм... И правда странно для полукровки-манаукца, даже если его и воспитывали земляне. Ладно бы сломал пополам, в сердцах, вырвал руку или ногу, случайно, в процессе постельных игр. И жертва умерла от удивления и кровотечения. Конечно, тогда она не добежала бы до коридора. Но кто ж знает нынешних людей? Бегали же в мои времена безголовые курицы по двору. в том, что у некоторых местных представителей золотой молодёжи спинной мозг р а з в и т к у да лучше головного, я давно не сомневалась. Лицо девушки выглядело спокойным, почти умиротворённым. Значит, либо яд действовал на психику расслабляюще, либо она ничего плохого не ожидала. Умерла внезапно. Впрочем, это установят эксперты. Тут я полный ноль. Насколько тёплые пальцы, губы, синюшная кожа, бр. «Нет уж, увольте, я потом почитаю данные вскрытия». Шаровары помяты. На топике не застёгнута нижняя пуговица. Значит, собиралась в попыхах. Белые лодочки на двадцати с а н т и м е т р о в ы х каблуках как бы напоминали, что они не только обувь, но ещё и оружие. «Ну что, ну что?» — подскочила Катя, приобнимая меня за плечи. Поначалу меня очень раздражала эта её манера постоянно меня трогать. Но потом привыкла. «Возможно, скоро начну получать удовольствие. Всякий раз, когда подруга отпустит». д а в н и опять всё понял, ухмыльнулся своими яркими губами. «Стереть бы это выражение с его лица». «Ну и что выяснили?» — вскинула я бровь. Мноуканец поперхнулся, закашлялся и ответил. «Ничего особенного. По логике она шла от Руслана, но на теле следы землянина. Ну и отравили ядом». «Не способ полукровок, даже если они частично люди. Монаукцы вообще не стали бы убивать женщин». Опять этот непонятный взгляд, будто д а в н и й всерьёз занимался рекламным бизнесом и впаривал мне собственную расу как самую расчудесную. «Вот спасибо-то». «Это я всё поняла, заучила, пока обживалась на станции. Монаукцы не убивают, чтят женщин. Земляне убивают и никого не чтят. Но всё равно хорошие». о н ж и р ц ы «Ладно, не будем о плохом». д а в н и усмехнулся. Я намекнула на страстную недружбу его расы с создателями. «А по существу?» «Руслана воспитали земляне. Дальше...» «Вы т е л и п а д что ли? Их же не существует!» «Боже, он еще и шутить пытается!» «Я вообще экстрасенс! Устрою себе битву один на один, сама себя одолею и приз заберу!» Возмутилась я. Дафни не понял ни слова, и это чётко отразилось на его лице. Но возражать м о н а у к а н е ц не стал. Покачал головой и продолжил. «У него есть первая судимость». «Ого! И...» «Жажду подробностей!» — воскликнула я с притворным восхищением. «Надо же! м о н а у к а н е ц п о л у к р о в к а воспитанный землянами, с судимостью! Да это же как единорог, смешанный с пегасом! Редкий зверь мифический!» Удивите меня еще раз и получите приз. «Вы перестанете извить на сутки?» с надеждой спросил Дафни. «Вы не настолько меня удивите», разочаровала я начальника безопасности. Он вздохнул, словно сетовал на мои скороспелые отказы от обещаний, и продолжил. «Какой-то пьяный урод приставал к матери Руслана». «Ясно», — перебила я Дафния. Кровная привычка к матриархату неправильной жидкостью ударила в мозг. Вот они полукровки, как н е ч и с т о к р о в н ы е сиамские коты. Того и гляди, нападут из-за угла. Дафни опять не понял ни слова, но привычка общаться со мной на Тарабарском его не подвела. Безопасник спокойно дослушал пассаж и ответил. «Человеческие гены, что поделать?» «Хотите сказать, что поделать, чтобы они возобладали в следующий раз над вашими?» – парировала я л а п а т ь ткнула в Дафни Акатя. придавая нашей комедии над убиенным телом еще больше гротеска. Впрочем, мы с Дафнием и не на таких происшествиях пересекались. Помнится, полгода назад случилось массовое убийство землян каким-то инопланетным вирусом. Меня подтянули свыше. Какие-то правительственные чиновники решили, что я окажусь очень полезной. Вот мы насмотрелись на мертвые тела. На три жизни хватит. Цинизм меньшее, что после этого могло выработаться. кроме нервного тика и заикания. «Чёрт меня забери!» всплеснула я руками и невольно поймала взгляд Дафния. Он смотрел так, словно принял ругательство за руководство к действию. Я присела, разглядывая коричневые пятна на коже девушки. Я уже видела подобное, но действовал так вовсе не яд, вещество, что должно вызывать полное подчинение. Выпил и ты дрессированный пудель. Сказали сидеть, сел, лежать. Лёг, фас, бросился на нужного субъекта. Дафни приподнял бровь, понимая, что я что-то нащупала. Катя подскочила и, прыгая у моего плеча зайчиком, нетерпеливо уточнила. «Ну что, ну что?» «Мне надо всё обдумать», — сообщила я обоим заинтересованным. Родственники Лили смотрели на меня, как на богиню, внезапно сошедшую с Олимпа, и восхищённо шептались в те минуты, когда скорбно не шмыгали. Они выглядели расстроенными, раздосадованными, но в большей степени жаждали мести, чем переживали за случившееся. Чёрт, да тут просто рай для психиатров. Одна радостно носится, как газель после смерти любимой подруги, другие потирают ручки в предвкушении мести, вместо того, чтобы переживать за убийство родного существа. Боже, как хорошо, что я одинока. В эту минуту я поймала на себе очередной странный взгляд Дафния. пронзительный, как лазерный луч. Я повернулась к м о н а у к ц у всем корпусом и нарочито-вежливо попросила. «Пожалуйста, предоставьте мне результаты вскрытия». И не сдержалась, добавила. «Боюсь, вас многое там удивит». «Я занесу вам их, чтобы обсудить ситуацию». С обычной готовностью согласился Дафни. Словно погостить у меня в жилблоке стала его маниакальной идеей. «Нет-нет», — поспешила я огорчить м о н а у к ц а «У меня освещение, неподходящее для общения с такими, э к з о т и ч е с к и м и собеседниками. Полумрак, на экране компьютера красавцы-вампиры, и тут вы с красными глазами. Сами понимаете, у меня и так работа нервная, что не вызов, то труп, т а трупы, сами понимаете, не слишком приятные собеседники». д а в н и с честью выдержал весь мой пассаж. о х р а н н и к и м о н а у к ц ы прикрыли рты, чтобы спрятать улыбки, но глаза их прямо светились смешинками. Ничего, ничего. Вы же сами посоветовали мне приобрести этот незатейливый аксессуар. Я долго выбирал и специально для вас прикупил несколько штук. С этими словами, безопасник извлёк из кармана три пары чёрных очков из сверхпрочного стекла, что меняли форму, подстраиваясь под овал лица владельца, и демонстративно надел одни из них. Как бы это вам сказать, попыталась я снова отделаться от гостя. У меня совершенно нет еды. А изучать п р и д ё т с я долго, боюсь, не смогу прокормить такую, эм, крупную мужскую особь. Дафни оглядел себя, будто оценивал, действительно ли он настолько крупный, и парировал. «Хорошо, что вы об этом предупредили. Захвачу ведра три еды и для вас коробочку». Победный взгляд алых глаз, я прямо видела его даже сквозь чёрные очки, сдержанные с мешки охранников, И Катина реплика лишила меня последнего шанса переиграть Дафния. «Я буду ждать, когда вы свяжетесь и расскажете, как дела. Родственникам сообщу. Аванс уже у тебя на счету. Можешь проверить через коммуникатор». Глава службы безопасности довольно улыбнулся. Я пожала плечами и отправилась к себе, обдумывать происшествие. Знакомиться с родственниками, что обдумывали 133 пытки виновника, не хотелось. Заплатили и ладно. В чём-в чём, а в денежных делах я, к а т е доверяла на все сто процентов. Предвкушая новую встречу со сногсшибательным во всех смыслах слова «мужчиной», захочешь — шибёт неслабой рукой, захочешь — зыркнет ночью из-за угла и упадёшь сама, я добралась до своего жилблока. Вошла, зажёгся свет и... погас. Кто-то очень умный закрыл мне одновременно глаза и рот. «Хих, наивный ц у ц и к Я тебе не местная!» «Я девушка из 21 века и с закрытым ртом сумею покрыть матом». Я натренированным жестом нежно приподняла ножку прямо до касания с пахом кого-то. Неведомый субъект дёрнулся, но не выпустил. «Ладно, проверим, насколько ты стрессоустойчив. Сразу переживёшь, что больше не сможешь иметь детей или через минуту». Я проделала трюк второй ногой. Незнакомец, конечно, пытался увернуться, защититься коленом, но не на ту напал. Настоящая попаданка из 21 века заедет ногой в пах мужчине, даже если тот в танке. Пока кто-то пыхтел и сопел, хватка немного ослабла. Я крутанулась, присела и выскользнула из сильных рук. «Ой, еще один манаук! Да они сговорились, что ли!» На меня во все свои алые глаза смотрел очередной брутал, впрочем, с чуть более острыми чертами, чем Дафний. Ростом примерно с начальника безопасности он двигался неуловимо иначе, почти пластично. Черная рубашка и брюки подчеркивали розовый цвет лица. Стоп. м а н а у к ц ы же бледная, как моль. Ага. Я отскочила в угол комнаты. Парень метнулся за мной. Я прыгнула в другую сторону. Он повторил. И так мы скакали, как два сайгака по жилблоку, пока незваный гость не изловчился и не повалил меня на пол. Улёгся сверху и с наслаждением зафиксировал ногами ноги, а руками руки. Распятая таким образом, я очутилась лицом к лицу с полукровкой, по всей видимости, подозреваемым. «Руслан, да вы, оказывается, тот ещё рецидивист!» усмехнулась я в лицо парня. «Не успели убить одну девушку, как уже насилуете другую. Вы просто образец клинического девиантного поведения. Хоть в энциклопедию вставляй». Или вы меня задумали тоже убить? Хочу сразу предупредить, что буду защищаться. Самым причем неожиданным для вас образом. После этих слов я выгнула спину и потерлась мужчину. Так, раз, два, три. Ну что, дорогой, физику не пропьешь. А такие узкие брюки не стоит надевать с таким размером мужского достоинства. Мало ли, кто потрется. Парень покраснил, как рак, напрягся, но не отпустил. и Я собиралась повторить чувственную пытку. Не из желания напроситься на насилие, а чтобы отвлечь Руслана и выскользнуть из железной хватки. Все-таки манаукцев не переоценили, считая непобедимыми. «Погоди!» – прошипел парень, прочищая горло. о д а и сказать!» «Зачем?» – удивилась я. «Ты ворвался в мою комнату, попытался меня скрутить с непонятной целью, а теперь давай поговорим?» «Ты не опоздал с этим невероятно соблазнительным предложением?» Он выругался, чертыхнулся на русском и отпустил меня. Перекатился через всю комнату и нарвался на мой комплимент. «Хорошее у тебя хозяйство, стальное, как и положено супергероям. Реагирует на женщину даже после удара». Руслан снова залился окраской. Смешной такой. «Я пришел поговорить, честно», – процедил сквозь зубы. «Я не убивал. И думаю, с вашим послужным списком вы знаете, что это не я». «А с вашим послужным списком я бы не кидалась на женщин с порога, а подождала для приличия, пока они сами захотят поговорить», — фыркнула я. «Ну, извините, не хотел, чтобы вы позвали полицию». «Это Красноглазиков-то?» — усмехнулась я. «Спасибо, мне и вас хватает». И тут оказалось, что беда не приходит одна. даже если она выглядит как брутал с алыми радужками. «Поговори о дьяволе, и он появится». Все земные пословицы вспомнились, когда дверь попытались высадить традиционным способом. Ругательства так и просились на язык. Ах, если бы эти м о н а у к ц ы совсем не знали русского. Руслан посмотрел так, словно прикидывал, можно ли мной защититься, но понял, что закроет только половину своего великанского тела. Я выждала пару секунд, наблюдая за подозреваемым и решая, что с ним делать. Будет плохим – получит по первое число. Хорошим – помогу временно затаиться. Во всяком случае, пока убеждена, что Руслан не убивал. Полукровка весь напрягся, дернулся, но затем поднял руки вверх и одними губами произнес. «Поступайте, как считаете нужным. Я вам доверяю». «Умница, хороший мальчик». «Все-таки по д р е с с и р о в к и альбиносов у меня черный пояс». Я ткнула пальцем на кровать. Руслан приподнял бровь и обвел взглядом мою фигуру, задерживаясь на груди и бедрах. «Мужики, убивай их, не убивай, а основной инстинкт не забьешь». «Забудь мечтать», — тоже губами ответила я. «Марш под кровать и не вылезать, пока не выпущу». Долго уговаривать парня не пришлось. Он ловким движением упал на пол, и одним рывком скрылся под кроватью. Я обошла ее со всех сторон, убедилась, что простынь прикрывает беглеца полностью, и отправилась спасать дверь. д а в н и не обманул. В одной руке манаукца висел увесистый контейнер с едой, в другой — такой же, но чуть поменьше. Я так понимаю, данные экспертизы он уже загрузил на свой коммуникатор. Черные очки безопасник на глаза не надел, они висели у него на футболке. «Но у вас же пока не полумрак», — пояснил он, перехватив мой взгляд. «Вот как притушите свет, так сразу». Возражать было нечего. Я не очень поняла, зачем Манаукцу открытый взгляд, но решила не спорить. Очень уж хотелось ознакомиться с данными экспертизы. д а в н и это тоже понял, поэтому нарочито неспешно накрыл на стол из коричневого сверхпрочного пластика. Выгрузил одноразовую тарелку с моими любимыми куриными крылышками в золотистой корочке и ароматным картофельным пюре с пылу с жару. У меня желудок едва не заурчал, приветствуя блюдо. Следом на столе появилось какое-то манаукское мясо, похожее на квадратные ломтики говядины в белом соусе, и белесые клубни. Пахло всё неплохо. д а в н и нашёл на кухне чайник и вернулся с двумя чашками чая. — Вы пьёте чай? — удивилась я. «Ну я же л а п а т ь слегка обиженно парировал безопасник. Я отмахнулась. «Ну, почитал он в интернете, что такое л а п а т ь Не дундук же в самом деле!» «Я понял, это вы ласково!» Хитро улыбнулся м о н а у к а н е ц и жестом пригласил за стол. Я разместилась в мягком кресле. Специально такие заказывала. Принимают форму спины. Можно регулировать мягкость-жёсткость. Опять же белые. но благодаря новомодным синтетикам легко моются аппаратами для чистки. «Ну и?» – приподняла я бровь. д а в н и демонстративно прожевал кусок мяса, запил крепким чаем, чуть поморщился и разродился. «Я так понимаю, вы догадались, что жертву отравили нейротронным раствором для полного подчинения?» Я небрежно кивнула и не удержалась, попробовала крылышко. о м, м м мясо просто таяло на языке. Островатые специи придавали блюду пикантности. Дафни наблюдал, не без удовольствия отмечая, что угадал с кушаньем. «Вы продолжайте, продолжайте», — покрутила я крылышком в воздухе. Дафни хмыкнул. «Умерла девушка от анафилактического шока». «Стоп! Получается, её не собирались убивать?» — догадалась я. «А как же Руслан?» Мне почудилось или п р о с т о н на кровати слегка колыхнулась от волнения? «Уйдет д а ф н и й отдавлю все, что плохо торчит. Сказала ведь не высовываться». «Руслан? Он все еще подозреваемый», – небрежно пояснил д а ф н и й В конце концов, парень был с жертвой перед ее смертью. Следов других существ вокруг землянки эксперты не обнаружили. Только на теле девушки немного ДНК другого землянина. Но мы не знаем, оставлены они до или после убийства. Может, она утром столкнулась с сородичем. Руслан мог её опоить, ждать, что вещество подействует. Допустим, она собиралась сбежать и по дороге умерла. «А почему он её не искал?» — задала я первый неудачный вопрос. Дафни повёл могучими плечами. «Не захотел. Решил найти другую». «Прямо в жилблоке?» — съязвила я. «Я чего-то не знаю о новых технологиях. За последнюю ночь они скакнули далеко вперёд?» д е в у ш е к с о п р о в о ж д е н и я теперь переносят в жилблоки порталами? Может, и вынести порталом кое-кого получится? Неплохая идея, кстати. Годная. д а в н и поперхнулся мясом. Да кто ж его знает? Может, решил, что дал слишком мало вещества. А может, передумал. Какая разница? Очень даже большая, — настаивала я. Глупо как-то выглядит. Руслан потратил кучу денег на вещество. — Умудрился опоить девушку, вы же знаете, запашок у отравы тот еще, замаскировать его целая наука. А когда Лили куда-то сбежала, даже не пошел следом. Не похоже на действия разумного существа». «Да кто вам сказал, что преступники разумные?» возмутился Дафний, словно нарушать закон у него под носом сущее самоубийство, как минимум сумасшествие. Уж лучше сразу в петлю, и то не так мучительно. и «Я понимаю, что столкнуться с вашим недюжинным интеллектом, не говоря уже о силе ваших недюжинных помощников, решится не всякий. Но не будем забывать, Руслан — рецидивист, к тому же полукровка». Мне почудилось, или импровизированный полок кровати снова колыхнулся. Ишь, какой чувствительный. Как будто и не убийца. Так себе, д о пропорядочный гражданин общества. Ню-ню. Я покосилась на д а ф н е я Он тоже отреагировал на мои слова соответствующе. Прикусил губу и сжал кулаки, отчего вилка в руке м о н а у к ц а слегка погнулась. «Во как! Учитесь, дорогие землянки нового времени! Одной тирадой завела сразу двух мужиков, а окажись их трое, и третий не устоял бы». «То есть вы считаете, что в логику п о в е д е н и я Руслана не укладывается?» — приподнял густую белую бровь Дафни. «Не то чтобы не укладывается, даже коленом не запихивается», — подтвердила я. Но вы мне данные полностью покажите. Мало ли что упустили. Опять. Вы же любите игнорировать факты, которые не можете объяснить? Чтобы казаться себе умнее, профессиональнее. и профессиональнее?» Я балансировала на грани. м о н а у к а н е ц это тоже понимал. Но Даф не адаптировался к моим шуткам быстрее, чем бактерии к новым антибиотикам. То ли сказалось, что он из расы универсальных солдат, то ли сильное желание мне насолить, а может еще что. «Наша пикировка, которая доставляла мне столько удовольствия, похоже, и безопасника напрягала далеко не так, как он пытался продемонстрировать». Слабая улыбка тронула губы Дафния. Он снисходительно подлил мне еще чаю, в стиле «на тебе маленькая еще конфетку» и произнес почти елейным голосом, правда басом. «Предлагаю перемирие. В качестве взноса вот вам не только данные экспертизы, но и все, что мы нарыли про убитую, Руслана и всех участников мелодрамы. Я вгляделась в виртуальные листочки, что выскочили из коммуникатора д а ф н я как чертики из табакерки. Ага, Лили, девочка-припевочка. Чем-то похоже на Катю, только ума поменьше, гонора побольше, семья поближе. Наверное, в этом и проблема. Семья разбогатела на каком-то новейшем оборудовании для космических кораблей. В новых технологиях я понимала не больше, чем д а в н и й в битве экстрасенсов. Поэтому решила даже не вникать. В общем, какие-то штуковины, что помогали кораблям считывать курс прямо из головы капитана. И при необходимости скорость реакции истребителей равнялась скорости реакции летчиков. Подумал, корабль направо. Подумал, налево. Главное, не вручать слишком неуверенным или импульсивным. Так и будет бедный корабль метаться куда ни попадя. Серьезных увлечений у Лили было только два. Несерьезные романы с мужчинами и вышивание. Хм, неожиданно. Но картины девушка создавала просто чудесные. Люба дорого посмотреть. Настоящее произведение искусства. Вышивала гладью, крестиком, разными нитками, салфетки, скатерти, одежду. Список мимолетных романов Лили впечатлял. Столбцы с именами, расами и возрастом уходили далеко вниз виртуального листка и продолжались на следующем. Ведомство Дафния поработало на славу, а человеческие безопасники помогли. Найти среди этого моря соблазненных, брошенных, обиженных, жаждущих мести или сатисфакции труда не составляло. Но мне почему-то казалось, дело не в этом. Образ жизни л и л и не был секретом для мужчин. Они знали, на что шли, и не рассчитывали ни на что серьёзное. Мне всё больше чудилось, дело даже не в самой девушке, а в том, чем занималась её семья, то есть в разработках, в которых я ни черта не смыслила. Вскрытие ничего нового не показало. Сексом Лили перед смертью не занималась, следов насилия на теле не обнаружилось, значит, отраву выпила самостоятельно. Скорее всего, в каком-нибудь коктейле. Случился аллергический приступ. Мгновенный анафилактический шок. Девушка пыталась вызвать медиков, но всё случилось слишком быстро. Вот ведь. Будущее, супермедицина, космические станции, инопланетники на каждом углу норовят напугать да икоты одним своим жутким видом, а обычные болячки по-прежнему грозят гибелью. Нет, если вы в курсе, на что у вас аллергия, сейчас изобрели кучу способов с ней бороться. Но вряд ли девушка проверялась на аллергию к редким препаратам для подчинения в о л и Зачем бы? Роковая случайность. Следы, оставленные землянином, пока не идентифицировали. С одной стороны, это вопрос времени, потому что пассажиры станции сплошь зарегистрированы, запротоколированы и посчитаны. С другой, он мог временно сесть на космическое судно, чтобы добраться до ближайшей планеты или пересесть на какой-нибудь штатный рейс. Такое случалось сплошь и рядом. И вот именно таких пассажиров отследить не удавалось. Они получали временную регистрацию, совершенно одинаковую, подкрепленную собственной ДНК. В общие базы их не заносили. Слишком велик поток. Даже компьютеры потонули бы в миллиардах бессмысленных записей. д а в н и следил за моим лицом так, словно читал мысли. И, кажется, подумал о том же. «Если он из пришлых, не найдут. Но не думаю, что это важно. Я метнула в манауканца взгляд «думать будешь у себя в отделе» и продолжила изучать доказательства. д а в н и не обиделся, пожал могучими плечами и продолжил трапезу. До встречи с Русланом Лили смаковала коктейли в баре для разных р а з разумеется, на вип-уровне. До простых смертных такие не снисходят. Бармен узнал постоянную клиентку и практически поклялся на протокол, что девушка сидела одна. Никакие подозрительные типы к ней не подсаживались, никто не угощал, не знакомился, не приставал. Судя по тому, что бармен-землянин с какой-то мизерной толикой крови унжирцев, врал он вряд ли. Да ещё на допросе в присутствии бронебойных молодцев Дафния вместе с предводителем земных сыщиков. Эльдара я предпочитала обожать на расстоянии. Выбрала бы несколько световых лет, но нет, не повезло. Периодически приходилось пересекаться и с ним. В сравнении с д а в н е м Эльдар Гафаров выглядел как крокодил в сравнении с драконом. Качок каких свет не видывал. Двухметровая гора мышц с интеллектом неандертальца. Глядя на него, я нередко думала, а вдруг люди за века, что отмотал мой самолет, не эволюционировали, а совсем наоборот. Единственное, что утешало, далеко не все земляне выглядели и рассуждали как Эльдар. Да и у него порой проклёвывались разумные идеи сквозь заскорузлую скорлупу заштампованных представлений о преступлениях и полное нежелание думать. Наверное, выбирая он сам себе вид, стал быть тираннозавром. Мышц много, мозг с грецкий орех, клыки в самый раз, чтобы поглощать мясо. Я ещё ни разу не заставала Эльдара в баре или в рабочем кабинете без куска чьей-то убиенной тушки в зубах. Так вот, над б а р в а н о м поработал Эльдар и архаровцы Дафния. а потом, для полного счастья, с ним побеседовал безопасник унжирцев в а р р а Я звала его л е г о л о с Уж очень блондин с персиковой кожей и плавными движениями напоминал эльфов. Только острых ушей не хватало. Но внешняя благовидность и некоторая сухощавость л е г а л а с а была обманчивой. Он умел заворожить своими унжирскими штучками, как какой-нибудь джедай внушить не весь что и выудить нужные сведения. С Леголосом я тоже предпочитала не видеться. Лишь получать данные из его службы безопасности, если наши дорожки пересекались на очередном преступлении с участием нескольких раз.